Глава двадцать вторая «Да ты чертов дурак, откройся!» Мы добрались до носовой части корабля, где сидел нужный нам член экипажа примерно минут за десять. Все же, наши тела были лучше натренированы, чем у большинства представителей человечества, так что мы даже не вспотели. Но вот когда мы добрались до контакта, начались незначительные, но несколько замедляющие проблемы. «Молния!» Потряс я девушку за плечо. «Успокойся, мы его так не достанем!» Паря не так в шоке от того, что мы остатки его отряда положили. Так теперь и к нему ломимся. Представь сам у себя без наших сил на его месте. Представила? Вижу, представила. Так ему сейчас 100 раз хуже. Ну почему этот дурак не хочет вылезать? Взревела громко Алиса, в последний раз двумя кулаками ударив по металлической переборке, которая чудом функционировала. Если бы я хотел, я бы этого дурака уже прикончила. Мне всего лишь надо чуть больше силы приложить. А-а! Я уселся возле двери, прикрыл глаза и стал просто слушать, раскинув своё восприятие. Из-за метала, что разделял нас с целью нашего задания, было не особо хорошо слышно, что именно делал пилот. Шебуршение, иногда стуки, приглушённые звуки шагов, не более. А вот с помощью восприятия я уловил весьма неприятную картину. Он готовился подорвать всё тут к чертям, вообще всё. Но у меня была одна очень и очень хитрая идея. Пространство же мне подчиняется, хоть и не на большом расстоянии. "Алис", обратился я к девушке в личном мысли-канале. Мне сейчас понадобится твоя помощь. Этот полудурак решил себя подорвать, но я не хочу, чтобы это произошло. "В каком смысле?" удивлённо, даже несколько обескуражена, спросила девушка. Тогда я сейчас. "Стой!" резко подскочил я, ловя за плечи нашу фурию. Если ты сейчас туда ворвёшься, он всё на хрен подорвёт. У него уже готово несколько зарядов, но он делает еще больше. Хочет нас с кораблем похоронить даже с закрытой дверью. И что ты предлагаешь?» Сжала и разжала несколько раз кулаки девушка, по которым пробежали белые сполохи молнии. «Я буду обезвреживать бомбу за бомбой», – улыбнулся я, хотя этого за шлемом было не видно. «У меня не так много энергии есть в накопителе, сама знаешь. Могу полностью перегореть. А если ты будешь делиться, то я просто вытащу все, что у него там есть». А тебе самому его не проще перетащить? Хотя она и интересовалась, но в голоске всё равно проскользнула насмешка. А ты хочешь, чтобы у меня опять зерно раскололось? Парировал я вопрос вопросом, в котором звучал ответ. Вот и славно. Я просто не смогу такую большую кротовую нору сделать. Придётся основываться на том и руководствоваться тем, что я могу. Разбудили бы нас на 2 месяца попозже, я, может быть, и смог бы. Но вы придётся выкручиваться так. Несколько мгновений тишины. Я даже сквозь металл шлема чувствовал этот сверлящий, просто сжигающий, оценивающий взгляд. Ей явно не нравилось то, что я предлагал, но иного выхода реально просто не было. А пилот нам нужен был, причём такой, которого нигде и никто не ждёт, такой, чтобы он оставался с нами и по доброй воле, и по воле случая. И она кивнула. А на моём лице расцвела поистине счастливая улыбка. Всё же она не такая безбашенная, какой иногда кажется. Развернувшись к двери, я сел на одно колено, закрыл глаза и снова раскинул своё пространственное восприятие. В прошлый раз, когда я смотрел, было готово только две небольших бомбы. Сейчас их уже было 3. Все готовы к детонации. Ждали, когда их активируют и всё тут уничтожат к чертям. Сделав глубокий вздох, я дождался, когда пилот отойдёт на мгновение от своих детищ, после чего активировал свою способность и сунул в неё руку. В чём бонус, она была бесшумной. Да, требовала 3 секунды на формирование, но всё же эта способность того стоила. Бомбы были кустарными, даже очень. Вырвать пару проводков, и нет бомбы. Будут просто куски металла и пластита. Ну или что там у него. Что я, в принципе, и сделал. Пилот вернулся, обнаружил, что пропало несколько проводов, что-то крикнул. Металл опять приглушил звуки, а звуковые вибрации очень и очень слабо влияют на пространство-время. Так что я не смог понять, что именно он выкрикнул. И через несколько минут бомба опять была готова. И снова я сделал ту же пакость, только на другой, попутно сорвав провода и на третьей бомбе. Это такая игра в кошки-мышки. Я обрывал связь, пилот пытался её восстановить. В какой-то момент он даже начал бродить по своему убежищу, чтобы найти тех тварей, что обрывали ему провода. Удалось услышать одно слово. В какой-то момент я уже совсем начал изгаляться над беднягой. Честно, так можно было лишиться рассудка, если не знать, что именно происходит. А он не знал. А на фоне постоянных гонений со стороны команды, постоянного давления, что их кто-то может найти из чужих, всё же развелась у парня лёгкая паранойя. А сейчас я подпитываю её ещё больше. Пускай попаникует. Будет осмотрительнее на нашем корабле. Сбросив ведро с полки, я тут же вернул свою руку назад, тихо посмеявшись. Парень аж подпрыгнул на месте. Парень. очень громко и не особо чётко проматерился, прожестикулировал руками, после чего подошёл к ведру и стал яростно вращать головой в разные стороны. Естественно, он ничего не обнаружил, а я в это время вытащил сами деактивированные бомбы из его логова. Последнее действие послужило переполнившей чашу терпения бедняги каплей. Он психанул, начал стучать кулаками по столу чуть ли не реветь, как мне казалось. Его планы явно были сорваны. Вот тогда я просто аккуратно и очень тихо постучал по двери и как можно громче крикнул: "Эй, парень, у тебя там проблемы? Может, помощь нужна? Если что, мы всё ещё тут, готовы тебя отсюда вытащить, как и говорили ранее". "Да кто вы такие, на хрен?" подошёл на двери и врезал по ней кулаками. "Сначала прикончили моих товарищей, а теперь говорите, что хотите мне помочь? Да и с вашим появлением какая-то чертовщина началась. Почему я должен вам верить? Потому что мы тебя ещё не убили". С нотками наигранного удивления я так же, как и Алиси, ответил этому индивиду вопросом на вопрос. Как думаешь, сколько бы нам понадобилось времени разобраться с твоей защитой, а потом добраться до тебя, при том, что мы с лёгкостью вырубили все турели твоих соратников? Да откуда мне нахер знать? Он явно паниковал, вот прямо чувствовалось это, но меня это веселило. Почему? Да это реально забавно. Я в детстве тоже любил устраивать отцу разные казусы. Как он говорил, зато не скучно. И чтобы заставить парня ещё сильнее прижаться к двери, я снова просунул свою руку внутрь и со всей дури ударил по какому-то гибкому металлу. Звук был такой себе, а пилот аж подпрыгнул на месте, развернувшись спиной к нам и лицом в сторону своего убежища. Да твою налево! Он уже паниковал. Да какого хрена происходит? Боги, ну почему именно я? Зачем я поступил тогда в училище военных пилотов, а не гражданских? Сейчас бы курсировал где-нибудь за пультом управления транспортника. а не стоял бы в рубке разбитого эсминца. Знаешь, а мечты иногда сбываются». С надеждой в голосе, да такой, чтобы выложить эту мысль в голову парня, начал говорить я. «Нам нужен пилот. Мы сюда прилетели в первую очередь из-за тебя, Зубов. Прости, имени не знаю». «Константин!» Все еще на нервике произнес он. Но уже повернул голову в нашу сторону. «Костя!» Уже более настойчиво начал говорить я. «Мы не хотели убивать твоих союзников, твоих товарищей». Мы несколько раз давали им это понять. Даже я пытался выйти с поднятыми руками, а они меня чуть не прикончили. Ты должен был хоть что-то слышать на эту тему. Было такое. Он кивнул. Я это видел, либо снова прикрыл глаза и пытался понять, что именно сейчас происходит с этим кадром. Ну вот, улыбнулся я искренне. Даже если мою улыбку он не видит, но изменение в голосе за её счёт почувствует. А это в свою очередь поможет мне его быстрее убедить в нашей правоте и искренности. Они не хотели того, чтобы мы вам помогали, они хотели нашей смерти. В итоге сами встретили её. А ты, Кость, более разумный, чем они. Ты с самого начала понял, что свои тебе не помогут. Я ведь прав. Угу. Он снова кивнул, а его кулаки сжались ещё сильнее. Больная тема, по всей видимости. Дома вас ждать не будут. Ты это сам понимаешь. Начал я слегка давить на его решение принять нашу сторону. Вас там бы ждала петля или пуля. «И из-за этого ты ударил сигналом по всем направлениям, по всем частотам, которые только мог использовать. И мы поймали твой сигнал, прилетели, решили вытащить тебя. Мы не причиним тебе никакого вреда. Скажите, кто вы такие?» Уже более расслабленно начал говорить пилот, слегка отпрянув от двери. «А то я назвался, а вы нет». Повисло неловкое молчание. Своих позывных мы пока не хотели называть. Это бы сразу выдало в нас бойцов Академии. А нам лишняя слежка не нужна». Мало ли тут стоит какая-то прослушка, потом нас выследят и уничтожат. Так что пришлось называть имена, реальные, но краткие, которые мало где можно услышать. Если кратко, вздохнул я, то можешь звать меня Тип, а мою напарницу, что хотела выломать тебе дверь лесой. Мы из отряда особого назначения. Кому именно подчиняемся, увы, пока сказать не смогу. Нужно, чтобы ты открыл дверь и поговорил с нами лицом к лицу. Ну и потом проследовал с нами «Сейчас», – вздохнул пилот, – «дайте надену свой костюм. На улице сейчас не особо тепло». И тут этот парень был чертовски прав. Сейчас, хоть и начиналось светать, но все равно температура не поднималась выше минус сорока градусов. Лютый холод. Обычный человек примерно за час заработает как минимум среднюю гипотермию. Так что желание пилота приодеться по погоде было весьма понятным и закономерным на такой-то планете. Проторчали мы еще где-то с полчаса за дверьми. прежде чем Константин решился подойти и открыть нам гермостворки. Первое, что он произнес, увидев нас, это «Ах!». Второе, было уже не совсем приличное, так как он, видимо, впервые видел такое снаряжение. Ну а мы его нагло затолкали внутрь, так как запасы энергии у нас обоих слабо пополнялись в случае Алисы, либо не пополнялись вообще в моем случае. И уже внутри мы себе позволили деактивировать систему жизнеобеспечения наших костюмов. Я кивнул в шлемы, мы смогли вздохнуть спокойно. Воздух тут был несколько более приятным на вкус, чем тот, которым мы дышали через фильтры. Это позволило более свободно оглядеться. Всё же поступающая с датчиков на шлеме информация передавала картинку не в полном объёме, что-то упускала, некоторые цвета отфильтровывала. А так неплохой артхаус, усмехнулся я, медленно вращая головой из стороны в сторону. Хотя ты неплохо тут устроился. Но прежде чем мы с тобой поговорим о твоем спасении, я хочу кое-что узнать о той битве, в которой вас разбили. Тогда вам проще показать», – дернул плечами пилот, с опаской посматривая на наше оружие за спинами. «У меня есть запись той битвы». «Хотел сказать побоище?» – наконец подала голос Алиса. «Можно и так назвать», – склонил голову зубов. «Я до сих пор не понимаю, как меньшими силами эти уроды нас так легко разбили. Для этого мы и хотим узнать, что там происходило». Более настойчиво сказал я, после чего пилот вздохнул и пошел вглубь остатков его убежища. Далеко идти не пришлось. Работающий с горем пополам терминал стоял не так далеко от входа. Повезло в каком-то смысле этой электроники не подохнуть после того, что с ней произошло. Либо парень мастак и смог ее восстановить. Во второе мне верилось куда больше, так как даже по косвенным признакам было видно, какая тут раньше была задница. Плюс одно очко к уважению. умеет работать головой и руками, причём согласованно, а не по отдельности. Выведя из режима сна свой терминал, пилот быстро нашёл нужный файл и активировал его. Сделав несколько шагов назад, этот тип попытался отойти от нас подальше, но Алиса словно рефлекторно схватила его за предплечье и слегка дёрнула на себя. "Стоишь рядом и никуда не уходишь. Довольно холодно", сказала она, даже не поворачиваясь лицом к Константину. "Ты ещё не заработал нужный кредит доверия. Понял, понял". вздохнул он. И мы втроем начали смотреть маленький фильм. Всего запись длилась пять минут. Не особо много для той битвы, масштаб которой у меня рисовался в голове. Со стороны Рэдов был совсем не маленький флот, причем довольно мощный. Один линкор, три тяжелых крейсера, пять легких, шесть фрегатов и две дюжины эсминцев. Грозная на самом деле для кланового пограничного флота сила. Первую минуту все было довольно спокойно. Корабли летели ровно по запланированному курсу. Редко перед камерой, установленной в носовой части, где-то перед пилотом, мелькали другие эсминцы. Всё было тихо и спокойно, как обычно и бывает в патрулях. Затем мелькнула вспышка, ракурс начал резко меняться. Я успел зацепить взглядом рассыпающиеся на мелкие части линкоры Редов, а потом перед моим, ну и не только, взглядом предстал довольно маленький по сравнению с Редами флот Грейев. Два тяжёлых крейсера столька же лёгких, десяток фрегатов и всё. Уничтожение Линкора можно было списать на внезапную атаку смертников Грейев. Но если бы не одно очень жирное но. Следующий корабль они уничтожили дружным залпом, полностью нивелировав щит в точке удара, словно там и не было внешней защиты. Потом в вспышке взрыва пропал ещё один тяжёлый крейсер, потом последний. И так корабль за кораблём Грейи просто выкашивали флот Редов. Они им вообще ничего не могли противопоставить. Только два фрегата смогли уничтожить и один лёгкий крейсер повредить. Это было избиение младенцев в прямом смысле слова. У грейев появилась какая-то невероятная технология подавления щита, про которую нужно было узнать в первую очередь. Иначе жди беды и смерти в пустоте. М-м, да. Первый нарушил тишину Алиса. И давно не так убьют ваши флоты. Первый пограничный флот был уничтожен 5 месяцев назад. Второй 4 1/2 месяца назад. Подняв взгляд в воздух, начал проговаривать сухие факты пилот, явно напрягая свой мозг. так как считал эту информацию не особо важной. И вот мы где-то 3 месяца назад по земному календарю. А что? А то, что они вас уничтожают, а вы не смогли понять как, раздражённо сказала Молния. Чёрт. Неужели они вообще не оставляли никаких свидетелей того, что происходило? У нас не было информации про их возможности, развёл руки в стороны пилот. У нас же директивы нет отступления. Мы не можем покинуть поле боя самостоятельно без приказа командиров сверху. А их в тот день не было, слегка нахмурившись, спокойно сказал я. Из-за этого вы свалили, не дождавшись приказов, только не видно момента, когда вас подбили. А нас подбили ровно в тот момент, когда камера вырубилась, как-то грустно усмехнулся Константин. Как мы дотянули до планеты, я так и не понял. Почти все перегородки пришлось закрыть, чтобы в самых важных элементах осминца оставался обслуживающий личный состав. Так, наверное, и дотянули. Пока падали, развалились на куски, хотя думал, последствия будут хуже. Атмосфера сильно разряжена. Снова подала голос девушка. Из-за этого остались целы. А вы везунчики? Но нам нужна эта видеозапись. Забирайте. Даже с удовольствием сказал пилот, быстро подойдя к терминалу. После чего нажал на пару кнопок, и из него выехала маленькая запоминающая пластинка. Все вот тут. Главное, чтобы это помогло понять, как противодействовать этой херне. За нами... «Одни из самых лучших умов человечества», — довольно пафосно сказал я. «Так что справимся. Но прежде нам надо на наш корабль. Спрошу один единственный раз, переспрашивать не буду. Ты с нами? Хочешь дальше противостоять Греям? Хочешь отомстить им за то, что они сделали с тобой и твоей флотилией? Спрашиваешь еще!» Глаза Константина буквально горели, а на лице читалась ярость. «Я всех этих уродов похоронить готов! Но ты не сможешь вернуться домой!» Тут же холодно, сказала Молния. Никогда. Там тебя убьют, понимаешь это? Понимаю, кивнул пилот. Вас тоже хочется прибить за моих товарищей, но они сами виноваты. А пожить я ещё хочу, как ни странно. Так что да, я с вами. Может уже пойдём? Собирай всё самое необходимое, и через 10 минут выдвигаемся, с тёплой улыбкой сказала девушка, протянув руку парню, на что тот ответил с энтузиазмом. Добро пожаловать в команду, второй пилот.